Поселок Первый. Одиннадцать часов пятьдесят три минуты по берлинскому времени. Гриша сорвал черную тряпку и смотрится в зеркало. Я так и знал. Там зеркало. И ничего больше. Что еще может быть? Почему я все думаю, жду, что вот-вот страшное должно открыться? Он смотрит, смеется, зовет меня. Почему он смеется? Ведь это она, та женщина. Я так и знал. Это та самая. Ползет по снегу, поднимается на колени, упадет и ползет, разбрасывая пятна крови. Ничего не может его говорить, рот у нее разбит, разорван, лицо заплыло кровью, что-то написать на снегу пытается. Пятнает его кровью, вскидывает красную руку, показывает туда, откуда прибежала.